С начала 17 до половины 19 века русский народ распространяется по всей равнине от морей Балтийского и Белого до Черного, до Кавказского хребта, Каспии и Урала и даже проникает на юг и восток, далеко за Кавказ, Каспий и Урал. Политически все почти части русской народности соединяются под одной властью. К великой примыкают одна с другой Малороссия, Белороссия и Новороссия, образуя всероссийскую империю. Но это собирающая всероссийская власть действует уже с помощью не боярской аристократии, а военнослужилого класса, сформированного государством в предшествующий период дворянства. Это политическое собирание и объединение частей Русской земли и есть господствующий политический факт периода. Основным фактом экономической жизни остается земледельческий труд, окончательно ставший крепостным, к которому присоединяется обрабатывающая промышленность, фабричная и заводская. Это период всероссийский и императорско-дворянский, период крепостного хозяйства, земледельческого и фабрично-заводского. Таковы пережитые нами периоды нашей истории, в которых отразилась смена исторически вырабатывавшихся у нас складов общежития. Пересчитаем еще раз эти периоды, обозначая их по областям равнины, в которых сосредоточивалась в разные времена главная масса русского народонаселения. населения. Днепровский, второе Верхневолжский, третье Великорусский. Четвертое. Всероссийский.